И я понял, что он давно уже со страхом ждал только одного — чем это кончится. «Я пойду к ней», — объявил он, вставая, надеясь, что там инститорис имел в виду полицейский участок, — «меня до нее допустят». Я сказал, что этой ночью ему вряд ли разрешат свидание, но он ответил слабым голосом, что обязан хотя бы попытаться, торопливо надел пальто и вышел. Когда я остался в комнате, где бюст Инесы, изысканный и роковой, глядел на меня с пьедестала, мысли мои устремились туда, куда они не раз уже устремлялись в эти последние часы. «Еще одна жестокая весть», — подумал я. Но странное оцепенение, охватившее мои члены и даже лицевые мускулы, не позволяло мне подойти к телефону и вызвать фейферинг. Неправда, Я снял трубку, я держал ее в опущенной руке и слышал приглушенный, словно раздававшийся из подземелья, голос телефонистки. Но мне вдруг показалось, должно быть, от крайней моей усталости, что я совершенно бесцельно переполошу ночным звонком семейства Швейгештилий, что не стоит рассказывать Адриану о случившемся, более того — что я буду смешон в своем рвении. И я положил трубку обратно на рычаг. Глава сорок третья Рассказ мой спешит к концу, как все вокруг. Все в страхе мчатся навстречу концу. Под знаком конца стоит мир, по крайней мере для нас, немцев. Ибо наша тысячелетняя история дошла до абсурда, показала себя несостоятельной. Давно уже шла она ложным путем, и вот сорвалась в ничто, в отчаяние, в беспримерную катастрофу, в кромешную тьму, где пляшут языки адского пламени. Если не лжет немецкая пословица, утверждающая, что праведный путь сплошь праведен, то нельзя не признать, что путь к этому бедствию был пагубен. Я употребил это слово в самом суровом религиозном его значении. Пагубен в каждой своей пяде, в каждом изгибе, как ни горько сделать этот логический вывод тому, кто любит. Неизбежное признание этой пагубности отнюдь неравнозначно отрицанию любви. Я рядовой немец и ученый. Любил многое немецкое. Более того, моя незначительная, но исполненная преданного восхищения жизнь была отдана любви, часто отпугиваемой, всегда робкой, но навеки верной любви, к истинно немецкому человеку и художнику, таинственная греховность и страшный конец которого нисколько не поколебали моей любви, возможно, как знать, являющиеся лишь отблеском благоволения Господня». Весь сжавшись в ожидании неизбежной развязки, дальше которой не смеет помыслить человек, сижу я в своем фрейзингском уединении, стараясь не видеть нашего так ужасно разрушенного Мюнхена, поваленных статуй, фасадов с пустыми глазницами, уже готовых вот-вот открыть зияющее позади них ничто, приумножив груды щебненно-мостовой. Сердце мое полно жалости к неразумным моим сыновьям. Они верили, как верило большинство народа, верили, ликовали, шли на жертвы и сражались. А теперь давно уже вместе с миллионами себе подобных вкусили той трезвости, которая должна обернуться полнейшей беспомощностью, последним отчаянием. Мне, не исповедовавшему их веры, не разделявшему их счастье, они не станут ближе из-за своей беды. Только еще возложат на меня вину за нее, как будто бы мог измениться ход вещей в зависимости от моей веры или неверия. Господь да поможет им. Я один со своей старой Еленой. Она заботится о моем телесном благополучии, И время от времени я читаю ей отрывки, теперь уже более гладкие, из этой книги, на окончании которой среди этого страшного распада сосредоточены все мои чувства и мысли. Пророческое возвещение конца, названное «Апокалипсис» в картинах, величественно и резко прозвучало в феврале, 1926 года во Франкфурте на Майне, приблизительно через год после ужасных событий, о которых я только что рассказал. И, вероятно, душевная подавленность — след, имя оставленный, и не позволила Адриану переломить себя, выйти из привычного затвора и лично присутствовать на концерте, в высшей степени сенсационном, несмотря на ряд злобных выкриков и пошлые ругани. Он никогда не слышал своего произведения, одно из двух главных свидетельств его суровой и гордой жизни. И об этом не надо так уж горько сетовать, принимая во внимание то, что он любил говорить о слушании. Кроме меня, мне удалось освободиться на несколько дней для этой поездки, Из близких наших знакомых только милая Женетта Шейрль, несмотря на свои ограниченные средства, приехала во Франкфурт, чтобы потом в Пфейферинге подробно обо всем рассказать Адриану на своем неповторимом французско-баварском диалекте. В то время он всегда радовался посещением элегантной мужички. Ее близость действовала на него успокоительно, давало ему ощущение какой-то охраняющей силы. И однажды мне довелось видеть, как они сидели рука в руку в уголке настоятельской, сидели молча, словно спрятавшись. Эта рука в руку было ему не свойственно оно означало в нем перемену, которую я воспринял растроганно, даже радостно, но не без боязни. Больше чем когда-либо любил он в ту пору и общество Рюдегера Шильдкнапа сходноглазово. Правда, тот по-старому скуповато дарил собою друзей. Но зато, когда он приезжал, этот джентльмен-оборванец, то готов был совершать длиннейшие прогулки по полям и лесам, которые так любил Адриан, в особенности, когда ему не работалось. А Рюдегер еще сдабривал их своим терпким, гротескным юмором. Бедный, как церковная мышь, он в то же время возился со своими запущенными больными зубами и говорил исключительно о коварных дантистах, которые поначалу соглашались лечить его просто из дружбы, а потом предъявляли неимоверные счета, о системах оплаты, о длительных перерывах в лечении, после чего ему приходилось обращаться к новому врачу наперед зная, что никогда он не сумеет с ним рассчитаться, и так далее. В конец его измучив, ему надели мост на коренные зубы, которые всегда болели, и под этой тяжестью скоро расшатались. Таким образом возникла опасность, что все это сооружение рухнет, ему придется опять обращаться к дантистам и входить в новые неоплатные долги. Он уже рушится патетически возглашал шилькнап но ничуть не обижался, когда Адриан до слез хохотал над его бедой, напротив, как будто только этого ждал, и сам, как мальчишка, корчился от смех. Мрачный юмор шилькнапа в ту пору как нельзя более устраивал отшельника. И я, не имея, к сожалению, возможности поподчивать его чем-нибудь комическим, Делал все от меня зависящее, чтобы побудить отлынивавшего Рюдегера чаще бывать в Пфейферинге. В течение всего этого года жизнь Адриана не была наполнена работой отсутствие замыслов, немощь духа, на него напавшая, мучило его, страшило и унижало, как он писал в своих письмах ко мне, и, по его словам, была главной причиной отказа от поездки на концерт во Франкфурт. Нельзя носиться с однажды созданным, в состоянии, когда ты не способен создать лучшее. Прошлое переносимо только если ты над ним возвышаешься, а не тупо ему дивишься, сознавая свою беспомощность. «Пусто и тупо», — писал он мне во фрейзинг о своем умонастроении, — «собачья жизнь, бездумное растительное прозябание» деличностью своей просто невыносимой. Бронить это прозябание — вот единственный жалкий способ спасаться от бесчестия, и он уж близок к тому, чтобы желать войны, революции, словом, каких-нибудь внешних пертурбаций, которые могли бы вырвать его из этого отупения. О композиторском труде он теперь не имеет ни малейшего понятия, не помнит даже, как это делается и совершенно убежден, что никогда больше не напишет ни одной ноты. «Сатана да смилуется надо мной! Молись за мою бедную душу!» Такие обороты то и дело повторяются в его письмах. Они меня сильно печалили, но в то же время и тешили, ибо я говорил себе «Никому на свете, только мне, другу детства, дано выслушивать такие признания». В ответных письмах я старался его успокоить, ссылался на то, что человек всегда трудно унестись мыслью за пределы данного душевного состояния, которое он в силу своих эмоций и даже вопреки рассудку склонен рассматривать как жребий, отныне ему сужденный, не будучи способен заглянуть, так сказать, за ближайший угол, и что это еще в большей мере характерно для тяжелого, а не для счастливого умонастроения. Депрессия его вполне объяснима грозными разочарованиями, которые он недавно перенес. И я был настолько мягкотел и поэтичен, что сравнил оскудение его духа с отдыхающей под снежным покровом землею, в лоне которой продолжает шевелиться жизнь, готовя новые ростки. на благодушная картина. Я сам это чувствовал и весьма соответствующие экстремизму его бытия, сменам творческих взлетов и покаянного застоя, которым он был подвержен. Вдобавок здоровье его сильно ухудшилось, что было скорее следствием, нежели причиной истощения творческих сил. Тяжкие приступы мигрени заставляли его долгие часы проводить в темноте, желудочной, бронхиальной и горловой Катары томили Адриана в течение всей зимы 1926 года. Этого одного было довольно, чтобы воспрепятствовать его поездке во Франкфурт, как уже однажды требовательно и неоспоримо воспрепятствовала болезнь, не говоря о категорическом запрещении врача, другой поездке, с человеческой точки зрения, еще более необходимой.